Глава десятая Проснувшись, лежу с закрытыми глазами, не желая высовываться из-под одеяла. Схватив телефон, с удивлением отмечаю, что уже почти обед. Я не слышала, как встал Мартов, как собирался и покидал квартиру. Будто в отключке, пропустила удобный момент, чтобы испортить ему настроение и приблизить миг, когда он вышвырнет меня из квартиры. Но мужа я недооценила. И, вероятно, выставив условия, он понимал, что мне они придутся не по нраву. Ждет ли он подвоха с моей стороны? Уверена, что да. Совершив усилия, сажусь на кровати и осматриваю комнату, которая сегодня видится мне немного иной, более уютной и светлой, вызывающей приятные эмоции. Они падают на несколько пунктов, когда вспоминаю сумбурные картинки сна. Впервые за три года мне снилась мама которая извинялась и желала мне счастья. И почему-то Прохоров. В его руках была папка, которую он мне отдавал, а я наотрез отказывалась принять ее. Позади него с виноватым видом стояла Ирина. На моих плечах покоились мужские ладони, сжимающие кожу и не позволяющие принять то, что хотел вручить босс. Лица я не видела, но от чего то уверена, что это Михаил. Потираю переносицу, пытаясь связать обрывки воспоминаний. Странный осадок плещется на дне души, которая по какой-то непонятной даже для меня причине расположена к Михаилу. Несмотря на натянутую беседу вчера, я не чувствую угрозы с его стороны. Скорее наоборот, от него исходит теплота. Есть в нем нечто такое, что сложно назвать обаянием или притяжением. Что-то незримое в движениях, разговоре, он словно большой теплый дом. В нем ощущается бесконечный уют и спокойствие. Думаю, именно по этой причине его помощница из кожи вон лезет, чтобы Мартов обратил на нее внимание. Или же на лицо банальная меркантильность. Возможно, история Инны сродни моей, и девушка идет намеченным курсом, желая заполучить стабильность в лице мужчины. Но если я рассматриваю семью Прохоровых исключительно как удачный проект, не скрывая своих намерений, то Инна, похоже, влюблена по-настоящему — Что мешает ей рационально подходить к вопросу завоевания моего мужа? Мысль бредет в нужном направлении, когда я склоняюсь к тому, что Инну можно использовать в своих целях. Конечно же, после воспитательных действий, но отвлекает разрывающийся телефон. И это не сотовый. Сползаю с кровати и иду на звук, понимая, что это системный аппарат для связи с администратором. «Марта Игоревна, к вам настройщик». Раздается приятный голос в трубке. «Настройщик чего?» Далее следует шепот и мужской голос что-то поясняющей девушке. «Душевой кабины. Пришел загрузить музыку». «Точно!» — вспоминаю вчерашнюю случайную шалость. «Пропустите». Взглянув в зеркало, понимаю, что к встрече гостей я сейчас не готова. Но мне все равно. Да и вряд ли мужчина будет оценивать мой внешний вид». Через несколько минут впускаю мастера, который больше похож на офисного работника. «Илья!» — протягивает ладонь. «Вам туда!» — указываю на дверь, избегая тактильного контакта. «Не люблю, когда меня касаются незнакомые люди». Парень немного тушуется, но проходит в ванную и достает из сумки ноутбук. «Впервые вижу такую схему, но у меня нет подобных удобств» поэтому внимательно наблюдаю за действиями мужчины, на случай, если снова нажму не туда, лишив Мартова радости принимать душ под звуки ужасающей музыки. У меня есть сохраненный список. Открывают папку, а я быстро просматриваю строчки, где нет ни одной современной композиции. Сейчас загрузим, а можно внести коррективы. Осознаю, что жить мне здесь два месяца — и если уж мириться с музыкой в душе, то стой что нравится мне, поэтому нахожу свою сумку и достав флешку вручаю мастеру. копируйте в эту папку и перемешайте в произвольном порядке. он недоверчиво берет предмет, но не спешит выполнять поручение. Вы уверены михаил артемьевич не любит изменения уверены илья я его жена, соответственно проживаю вместе с ним, и мои пожелания должны учитываться а дальше выдавливаю милую улыбку, которая убеждает парня сделать так, как приказано. «Сейчас все сделаю». Десять минут манипуляций, и музыка улетает по назначению, чтобы уже вечером радовать Мартова. Но радоваться он будет недолго, потому как ему предстоит узнать о моих предпочтениях. Провожаю мастера и с чувством выполненного долга иду на кухню, чтобы насладиться завтраком в одиночестве. Мюсли, тосты, кофе делают день лучше, но понимание, что я пока не поняла, чем буду заниматься, снижает градус радости. Однозначно могу посетить все значимые и не очень места города, но длительные прогулки, тем более в такую погоду, особой радости не приносят. Дела я передала Овсянникову, а значит, отношения к ним теперь не имею и принимать участие не должна. Надя на работе, да и звонить по десять раз в день не для меня. Решаю начать с важного — заказать одеяло, а лучше два, чтобы не радовать Мартова своим присутствием в его постели. И сейчас, ощущая босыми ступнями теплый пол, понимаю, что Михаил специально отключил отопление. Или же это привычный для него режим сна? Я к таким температурным перепадам не готова. Около получаса слоняюсь по квартире, а затем включаю ноутбук. Решаю навести порядок на рабочем столе, рассортировать папки и документы в те места, где им положено быть. Только в положении, когда человеку совершенно нечем заняться, он будет перекидывать папочки и открывать каждый документ, чтобы понять, где ему место. Неожиданно поступает входящий звонок по видеосвязи от Овсянникова, и я мгновенно нажимаю ответить. — Привет! — воодушевленный парень машет ладонью в камеру. Обстановка рабочего кабинета дает понять, что он в офисе, и, скорее всего, позвонил по рабочему вопросу. — Есть вопрос. Можешь говорить? — Могу. Мысленно радуюсь, что на какое-то время отвлекусь на то, в чем разбираюсь на отлично. — Спрашивай. — Мы получили контракт на бизнес-центр. Ты вовремя подсуетилась и скинула им наши данные. Киваю, соглашаясь, какая я предусмотрительная. — Но они хотят чего-то... — щелкает пальцами. — Нестандартного. — В каком смысле? — Не такого, как у всех, чтобы выделяться и привлекать, будоражить и, возможно, даже вызывать недоумение. — Это не мои слова? — Игорь прикладывает ладонь к груди, показывая, что не вдохновлен желаниями заказчика. — Есть идеи? — Посмотри что-то из готового. У нас есть множество наработок-проектов, которые можно изменить, доработать и представить заказчикам. Сколько есть времени? — Месяц до представления чернового варианта. Всего месяц? Вот именно. Но за срочность они готовы платить, а за интересное решение вдвойне. Я понимаю, что ты в отпуске, и проблемы со здоровьем не позволяют работать в полную силу, но подумай над вариантами. Проблемы со здоровьем? Округляю глаза. Ладно, Мартов всем растрезвонил, что я пять лет лечила депрессию. Но овсянников-то откуда знает? Леонид Олегович сказал, что ты на больничном с последующим отпуском. Поехала в Питер, потому как там есть квалифицированные специалисты, способные тебе помочь. Разве не так? Восхитительно. Хотя на языке крутится несколько бранных слов, которые прямо сейчас я готова озвучить Прохорову. Интересно, какую болезнь он мне придумал? Так, подтверждаю легенду босса, который прикрыл меня перед сотрудниками. «Немцы на связь выходили?» «Нет, до меня дошла информация». Игорь переходит на шепот и прилипает к монитору так, что я могу рассмотреть даже морщинки у него на лбу, что теперь их интересует Питер. После совместного проекта все остались довольны, особенно мы. Но, вероятнее всего, в Москву они вернутся не скоро. Жаль терять финансово выгодный проект. И сейчас я действительно расстроена, потому как сотрудничество с компанией Вебера принесло Прохорову и лично мне неплохую сумму. — Так ты вроде не бедствуешь? — прыскает Овсянников. — В любом случае, кому-кому, а тебе Леонид Олегович всегда премию подкинет. — Ты сейчас о чем? — Нам сказали, что ты в Питере по вопросам здоровья, но то, что я вижу на заднем плане, тычет пальцем куда-то за меня. Мало похоже на больницу. Скорее всего, квартира кстати, очень неплохая, судя по тому, что на полке стоит редкое издание «По», «Тамерлан» и другие стихотворения 1827 года издания, которое сейчас стоит примерно полмиллиона долларов на аукционе. Обернувшись, скольжу взглядом по полкам, совершенно не понимая, где находится книга, о которой говорит Игорь. Мне вообще все равно, что и в каком количестве имеется в маленькой библиотеке Мартова. А ты когда в библиофилы затесался? Не помню, чтобы игорь отчаянно тянуло к прекрасному и редкому. Не я, дед всю жизнь собирает. Помешан на редких изданиях. Если бы он сейчас видел то, на что смотрю я, умер бы от счастья. Можно я снимок экрана сделаю, чтобы ему показать? Стоп. Останавливаю Овсянникова, готового нащелкать меня и кабинет Михаила. Никаких снимков, я в гостях. У друга. — говорю первое, что приходит на ум. — Так ты что, замуж за Вадима не выходишь, что ли? Все ведь идеально складывалось. Босс обожает тебя, ты его пасынка. Что, чем-то не угодила? — хохочет Игорь, не стесняясь выражений эмоций. — Ну да, богачи они такие. Одно неверное движение, и ты выброшен за борт. Нужно поделиться с девчонками. Под девчонками Овсянников подразумевает сплоченный серпентарий, и глумиться надо мной круглосуточно. Во-первых, свадьба в силе и состоится она летом. Во-вторых, будь мужиком и не уподобляйся офисным сплетницам, ляпающим языком не думая. Имеешь все шансы поплатиться за каждое слово. Вот только отвечать придется не передо мной. Цежу, сверляв взглядом испуганного Игоря, который уже осознал, что произнес много лишнего. «Марта, я же шутя!» Оправдывается, отодвигаясь от монитора, словно опасается, что я сейчас просуну сквозь него руку и придушу его. — А сплетничают у нас все? — Так вот, не будь в их числе, овсянников. Знаешь, что обычно бывает за распространение заведомо ложной информации? — Что? — Ничего хорошего. — Рявкую. — Советую не испытывать судьбу. Всего доброго. И, кстати, больше мне не звони. Я в отпуске. Отключаюсь, сжимая и разжимая пальцы. Мое не очень хорошее настроение стало еще хуже благодаря звонку Игоря. Никогда не понимала перемывания косточек другим, шушуканье за спиной и косых взглядов. Есть что сказать? Скажи и решим вопрос. От Отчего то уверена, что мои угрозы не возымели эффекта? И уже сейчас Игорь мчится по коридорам офиса, чтобы поделиться информацией. Нужно предупредить Прохорова что уже через несколько дней по офису расползутся слухи об отмене свадьбы. Мне, в принципе, все равно, но секретарь босса часто общается с Ириной, а последняя, предполагаю, не знает, что я уехала в Питер решать вопрос с браком. Ее, как мать, очень заботит счастье сына. Перевожу взгляд на полку с книгами и беру ту, что привлекла внимание Игоря. Желтые шероховатые страницы не вызывают желания к ним прикасаться а странный запах, исходящий от бумаги, отталкивает. И это стоит полмиллиона долларов? Думаю, как реабилитировать испорченное настроение, и, наконец, понимаю, что уровень серотонина может поднять только вкусная еда. Уже направляюсь на кухню, но слышу, как в замке поворачивается ключ. Для возвращения Мартова рановато, или он желает провести больше времени с той, что готова его покусать. Так и стою в дверях, ожидая гостя. Наконец, входит пухлая женщина лет шестидесяти. Сразу же, снимая шапку и пальто, вешает одежду в прихожей, а когда замечает меня, подскакивает на месте, прикладывая ладонь к груди. — Ой, вы меня напугали! — жадно дышит. — Когда я прихожу, в квартире никого нет. — Приходите? — Я Антонина Васильевна. Протягивает пухлую ладонь с короткими пальцами. — Домработница Михаила Артемьевича. точно Скрепляю знакомство, едва коснувшись подушечками ее кожи. «Михаил говорил о вас. А вы?» «Жена». Произношу нехотя, но не желаю больше иметь проблем и говорю как есть. «Правда?» Неожиданно она подскакивает ко мне и сжимает в объятиях, вероятно, предпринимая попытку раздавить. «Марта, вы вернулись! Наконец-то! Я думала, этот день никогда не наступит. Но Михаил верил и ждал». «Правда ждал?» «Да что вы говорите?» — мямлю, ошарашенная радостью незнакомого человека, который к тому же тискает меня в объятиях, что мне не нравится. Немногим людям позволено ко мне прикасаться, а контакт без повода меня лишь раздражает, но ей, похоже, глубоко наплевать на мои хочу, и потому сейчас меня практически кружат по гостиной. «Отпустите меня, пожалуйста!» Прошу, и женщина сразу выполняет просьбу. «Простите», — тушуется, отходя на несколько шагов. «Просто я столько слышала от вас от Михаила, что и сама в какой-то момент начала переживать. Но, судя по вашему здоровому и сияющему виду, лечение пошло вам только на пользу. А за деток не переживайте, обязательно будут». Гладит меня по плечу. «Детки?» «Точно, Мартов же придумал слезную историю», в которые я, потерпевшая, с какой стороны не посмотри. Да — Да-да, обязательно будут. Прокашливаюсь и плетусь на кухню, чтобы освободить пространство для уборки. — А это у нас что? Слышу, как она направляется в спальню и срываюсь следом. — Сейчас заправлю. Хватаю одеяло, но Антонина Васильевна жестом пресекает мои намерения, и я отхожу к стене. — Я только недавно проснулась. Почесываю затылок, стыдливо признаваясь, что впервые за долгое время позволила себе спать до обеда в будний день. «Михаил рассказал о вас, но не уточнил, в какой день вы приходите». «По средам, всегда по средам», — заправляет постель, разглаживая белье. «Уже лет восемь график не изменен». «Так много?» Артемий Федорович, отец Миши, нашел меня через агентство. Я тогда была моложе и энергичнее, работала в нескольких домах. Сначала убирала дом Мартовых, а затем добавилась и эта квартира. Два года назад ушла из агентства в силу возраста, оставив только одного клиента — Мишу. Судя по рассказу, домработница семейства Мартовых знает давно. Именно она и станет для меня источником полезной информации — которую впоследствии я смогу использовать против мужа. «Прохладно». Женщина осматривается, а затем достает из ящика небольшой пульт и нажимает кнопки. И почти сразу я чувствую, что пол стал теплее. «Вот так. Наверное, заморозил вас?» «Немного». Любит отключать отопление на ночь и спать, замотавшись в одеяло. Предпочитает вдыхать прохладный воздух. Говорит, так голова не болит по утрам. «Ага». То есть ночью я стала жертвой привычки мужа. Радует одно — моя заморозка была непреднамеренной. Только меня забыли предупредить. — А куда вы нажимали? Подношу пульт Антонине Васильевне, и женщина подробно описывает назначение каждой кнопки. — Надо спрятать эту штуку, потому что теперь за погоду в этом доме отвечаю я. Прошу женщину показать, как открывается гардеробная. Как оказалось, дверь открывается нажатием на нее, но мне стыдно признаться, что не смекнула сразу. И пока проверяю сообщения, отвечая Наде, как прошла первая ночь в компании мужа, домработница наводит порядок. Умалчиваю, что провела ее в одной постели с Михаилом, потому как подруга не удержится от язвительных комментариев и подколов. К тому же это единичный момент, потому что уже сегодня у меня будет собственное одеяло и пульт, который Мартов не найдет. «Что приготовить?» — женщина открывает холодильник, исследуя продукты. «Я вчера курицу запекала в духовке». «О, так может, вы сами?» «Нет-нет, вы лучше знаете, что любит мой муж. Слишком долго я отсутствовала, совершенно отвыкла от готовки». «Ложь, конечно, но я предпочитаю, чтобы знающий человек сделал то, чего хочет Михаил, чтобы я потом, приготовив на свой вкус, не угодила». Незначительный момент, но вдруг это как-то повлияет на желание со мной развестись. Внимательно смотрю, как складно и быстро получается управляться с продуктами у Антонины Васильевны, и искренне завидую. Элементарное, конечно, я могу приготовить и сама, но все, что касается теста и работы с ним, у меня идет туго. А точнее, никак. «Может, вы чего-то хотите?» «Можете делать заказы». «А вы умеете делать пончики» такие круглые, воздушные, присыпанные сахарной пудрой. На них еще, когда нажимаешь, они становятся тонкими. Но, стоит отпустить, пружинят и возвращаются в изначальный вид. — Конечно! В следующий час, словно завороженная, ловлю каждое движение женщины, приходя к выводу, что у меня никогда так не получится. Встречаю доставку с долгожданным одеялом, оперативно затолкав его в шкаф. Антонина Васильевна рассказывает о Мартовых, Плавно переходит к своим детям и внукам, а затем и соседке, которая ей жизни не дает. сетуют на глупых женщин и сожалеет, что не умеет отвечать людям, как они того заслуживают. А есть же совершенно невыносимые и заслуживающие наказания. Отчего-то провожу параллель с сынной нагрубившей мне в субботу, и решаю спросить. Скажите, а женщины за эти пять лет в жизни Михаила были? Здесь точно нет. Девушка не может покинуть квартиру, не оставив следов. — Я-то знаю, — заверяет меня. Видимо, в ее практике этих самых следов было убрано немало. — И вообще, Марта, — понижает голос, — он только вас любит. Что бы кто вам ни сказал, не верьте. И только собираюсь возразить, как она меня прерывает. Он так и сказал мне когда-то. Я люблю только жену, и в моей жизни будет один брак. Теряю дар речи на минуту но ну, затем прихожу к выводу, что слова Мартова — часть легенды, в которой уже имеется потеря ребенка и моя глубокая депрессия. «За время, что меня не было, многое изменилось. Только не его чувства», — убеждает меня Антонина Васильевна, раскладывая тесто на столе. «Он в маленькой комнате планировал детскую сделать, кабинет там временно». — Думаю, как только вы решите завести ребеночка, он в вмиг отправит книги отца в дом на Крестовском острове или же перевезет вас туда. — Возможно, когда-нибудь. Абстрактный ответ, который вызывает на лице женщины улыбку. Почему-то переубеждать ее совсем не хочется, а мысли, высказанные вслух, обдают приятным теплом. Полная добродушная женщина порхает по кухне, заполняя пространство аппетитными запахами и своим прекрасным настроением. На миг возвращаюсь в детство, когда мама чаще была вменяемой, уделяя мне много времени. — И вообще, я думаю, что Миша однолюб. Почему вы так решили? Почти проглатываю первый пончик и тянусь за вторым, так же быстро исчезающим во рту. — Отец его был таким. Зациклился на одной женщине, и все. Вы сейчас о матери Михаила? Насколько я знаю, она умерла, когда ему было четыре. Нет, не о ней. Садится на стул, наливая чай. Еще до переезда в Санкт-Петербург Артемий Федорович встретил любовь всей своей жизни, как он говорил. Любовь с первого взгляда, сразившая наповал А незадолго до свадьбы познакомил избранницу с другом. И... Я, конечно, сплетни не приветствую, но в данный момент сгораю от любопытства. Ушла она к этому другу, сказала, что влюбилась и поделать с собой ничего не может. Разводит руками, покачивая головой. Потом они с Мишей перебрались в северную столицу, Мартов бизнес наладил, дело пошло, но больше он не женился. И что, женщин не было? Да были, конечно, временные. Кто-то задерживался на год, кто-то меньше... Но ничего серьезного не случилось. Мне кажется, он до самой смерти вспоминал ту, что забрало его сердце. — Так бывает? — кладу голову на руки, распластавшись по столу. — Все бывает. Только люди не верят или упускают свое счастье в погоне за чем-то, как им кажется важным. А важное, оказывается, было там, позади, а ты мимо прошел, и вернуться нет возможности. Так и живут, несчастливыми и пустыми. Она говорит, а у меня ком в горле и осознание, что чувство под названием «любовь» не для меня. Идти на поводу эмоций не стоит, когда принял решение, в каком направлении двигаться. Моё неизменно на протяжении многих лет. У меня тоже была первая любовь, случившаяся еще в школе. Именно она стала показателем того, что только здравый ум и расчет способствуют достижению желаемых результатов. Тогда же я пришла к выводу, что именно деньги сделают меня счастливой. — Не обращайте внимания, болтаю много, — оправдывается Антонина Васильевна. — Да нет, все хорошо. Хотя бы есть с кем поговорить. Если бы не вы, сидела бы в гордом одиночестве или же пялилась в телевизор. А зачем сидеть? Нужно дело найти, в люди выходить, общение налаживать. Для начала с мужем. Едва сдерживаюсь, чтобы не сказать, что общение у нас бьет ключом. Точнее, вчерашнюю натянутую беседу вообще сложно назвать полноценным общением. Единственное, с чем согласна, контактировать с Мартовым все же придется. В противном случае я буду ждать среды, чтобы мою жизнь разнообразила домработница. Этим и займусь, даю обещание женщине и себе, что сегодня затолкаю свою несдержанность в пятую точку и сделаю шаг навстречу мужу. Вот и все, — снимает фартук, — собираюсь уйти. «На пару дней хватит, а дальше сами». Намекает, что теперь я должна позаботиться о рационе Михаила. «Если пожелаете отказаться от моих услуг, сообщите заранее». «Нет, что вы, я вас жду через неделю». Провожаю женщину, которая за несколько часов подарила мне множество эмоций и искрасила одиночество. Но, выходя, Антонина Васильевна сталкивается с Мартовым, рассматривающим нас с интересом. — Мишенька, я закончила и с женой твоей познакомилась. Замечательная она у тебя, как ты и рассказывал. После ее слов Михаил вскидывает бровь, вероятно, предположив, что я сожру работницу прямо на пороге или выложу всю правду, разоблачив его. — Да, замечательная, — скупо подтверждает, с недоверием посматривая в мою сторону. — Спасибо, Антонина Васильевна. Дверь закрывается, и вот мы снова один на один. А обещание, данное самой себе, разбивается в дребезги, потому как лишь один взгляд на мужа выуживает из глубин раздраженную язвительную женщину, готовую побороться за свой развод.